Глава двадцать седьмая Маша, еле сдерживаясь, пялилась в монитор. Вот стоило уехать на неделю, как косороке Кирилл, ее помощник, внес правки в рендер кольца с аквамарином. Рендер, объемная компьютерная модель будущего изделия, оказался безнадежно испорчен. Уже давно труд ювелиров облегчил программное обеспечение. Можно нарисовать эскиз, «Сделать рендер и уже по нему распечатать резиновые детали, создать формы, а потом вылить из золота или серебра заготовки, отшлифовать, вставить камни, если нужно, напаять филигрань, и готово. Но самое главное — рендер. А где эскиз, кстати?» — подумала Маша и потянулась к папке. Она привыкла рисовать основные орнаменты от руки и лишь потом переносить на компьютер и там в программе доводить набросок до ума. Добавлять россыпь мелких бриллиантов или тонкую витую филигрань. «Так и есть», — пробурчала Маша себе под нос. Мелкие бриллиантики двух тонких бантов, примастившись по краям цельного аквамарина, Кирилл заменил более крупными камнями. Получилось дорого-богато, но безвкусно. «Зайди», — попросила она, пытаясь сохранить спокойствие. «Мы не можем под своей маркой выпускать такое вульгарное изделие. Ты же понимаешь это, Кирилл?» Со вздохом начала Маша. «Клиент захотел», — хмыкнул тот, развалившись в кресле. И Анна Владимировна велела заменить. Маша, схватив эскиз, кинулась в кабинет компаньонши. «Далеко бежать не пришлось». Анька Владыкина стояла посреди приемной и тихо беседовала с Костиком-супер-котом. «Ань, ну как же так?» — выдохнула Маша. «Ставить товарный знак на такое изделие — угробить марку». «А что такого?» — пропела Владыкина. «Давай без него продадим». Клиенту не понравилась алмазная россыпь. Заявил, что он не лох и потребовал камни покрупнее. «Там и так внушительный и чистый аквамарин». А бантики по бокам как раз за счет мелочевки смотрятся. — А мне с мелкими больше нравится, — встрял Суперкот. — Вот тебя забыли спросить, — незлобливо фыркнула Владыкина. — Маша, мы же можем наш товарный знак не ставить на изделие, а только клейма? — Можем, но человек же платит за Архма. — Сделаю я скидочку, останется довольным. — Ну, не знаю, — вздохнула Маша, собираясь уходить. Разве что как исключение, естественно, закивала, соглашаясь Аня. Послышался шум приближающегося лифта, и она повернулась к дверям, готовясь встретить нового клиента, но замерла на полуслове, увидев входящего в холл мужчину. Тот, видимо, тоже узнал Володикину и сильно удивился встрече. Маша заметила, как напрягся суперкот, но мгновенно, нацепив дежурную улыбку, направился навстречу. Посетитель, всего лишь на миг растерявшись, замер на пороге. «Какие люди!» — раскрыл объятие Костик. «Давно ли в городе, Юрий Иванович? Надолго ли к нам?» «Мне в стоматологическую клинику, но, наверное, попал не туда». поморщился тот, касаясь щеки. Зуб разболелся. Двумя этажами ниже. Участливо заметил суперкот. «Пойдем, провожу». Посетитель кивнул и усмехнулся. «А ты тут каким боком?» «Подружке зашел», — кивнул на Владыкину Костик. Маша поразилась произошедшей перемене. Посерьезнела Анька, словно зверь, готовый к прыжку, подобрался Костик. Но главное, странный посетитель не сводил с нее самой насупленного недоброго взгляда, будто сканируя и запоминая каждую черточку. Она застыла, как вкопанная, пока тычок Аньки не привел ее в чувство. Маша кинулась к себе в кабинет, лишь обернувшись на пороге. Странный Юрий Иванович, входя в лифт, тоже оглянулся. И Маша столкнулась со злыми колючими глазами, словно для этого человека была самым главным врагом в жизни. Уже второй раз за несколько часов совершенно посторонние люди смотрят на меня, как на врага народа. Сожалением подумала она. Сначала странный Ромочка, затем этот знакомый Аньке и Костика. А ведь они похожи между собой. Осенил ее. Только Ромочка после душа и в одном полотенце показался растерянным, а этот в костюме и в галстуке строг и беспощаден. Маша, отмахнувшись от тревожных мыслей, принялась справить рендер. Как только за незваным гостем закрылись двери, Анька Владыкина бросилась к телефону. «Он здесь, Сенечка!» прохрипела в трубку, не здороваясь. «Кто?» — недовольно пробурчал Чегевар. «Фильтруй базар, птица-говорун». «Лавр твой, старый хрен!» — брякнула Владыкина. «Ко мне в офис припёрся «Я разберусь, маленькая!» Ласково заметил Арсений Петрович и тут же рыкнул. «Где он сейчас?» «Кот его к Жорику-стоматологу повел». Лавр наплел, что этажом ошибся. «Спасибо, моя хорошая», — просипел Чегевар. «Сейчас позвоню, договорюсь о скидке». «Сеня», — забеспокоил санька «Люди должны помогать друг другу Анюта». Оборвал ее он менторским тоном и отключился. «Что же тебе так припекло, друг мой Лавруша?» — разозлился Чегевар и с минуту подумав, набрал Жорку зубника. Там на тебе должок висит, — напомнил он старому знакомому. — Сделаешь, как я прошу, скашу четверть. Репа долго маялся около входа в бизнес-центр, но Лавр все не выходил. Пару раз он позвонил шефу на мобильный, без толку. Трубку никто не брал. Репа прошелся по бульвару и селся на скамейке напротив входа, боясь пропустить Юрия Ивановича. — Странно, — подумал он. Плен его там взяли. Убедившись, что скамейка, да и он сам хорошо просматривается от входа, Репа заскучал. Он пялился на длинноногих девушек, стайками, проносящихся мимо, любовался фонтаном, выполненным в классическом стиле, а потом задремал. Очнулся он, когда рядом на лавку, прижав платок к щеке, плюхнулся негодующий лавр. «Два зуба! Целых два зуба вырвали!» Коновалы несчастные. А я даже не понял, пока в миске не увидел. Теперь ничего есть нельзя. И завтра на прием. А как вы у стоматолога оказались? Недоуменно поинтересовался Репа. чего я не понимаю. Резко зуб прихватило, пробурчал Лавр. Хорошо клиника в здании была. Сказали, что в челюсти этот, как его, абсцесс. Еще немного, и гангрена бы началась. «Выходит, вас спасли, Юрий Иванович», — участливо заметил Репа. «Милашку видели?» «Не успел», — соврал мимоходом лавр и тут же пробурчал недовольно. «Поехали к Муслиму, а потом чегевара Гевара навестим». Аня Владыкина думала, что на сегодня все неприятности уже закончились, но перед самым обедом поняла, что ошиблась. «К вам из прокуратуры пришли?» заявила испуганная секретарша, а следом вошли молодой строгий мужик и миниатюрная брюнетка. «Мы к вам по факту кражи», пробубнил он. «Давайте документы», тяжело вздохнула Анька. «Удостоверение, постановление». И, ознакомившись с бумагами, попросила секретаря. «Позови ко мне Марию Васильевну». Маша чувствовала, что попала в театр абсурда. «Вы украли у гражданки черновый браслет», — заявил сходу следователь. — Вам лучше сознаться, честесердечное признание. Верная дорогу в тюрьму, — тихо пробормотала Маша, вспомнив одно из высказываний сказочника. Вероятно, об этом же подумала и Анька. Она опустила голову, пряча улыбку, и принялась что-то листать в телефоне. — А какие доказательства? — Маша посмотрела следователю в глаза. — И с каких пор прокуратура занимается кражами? Следователь потупился и, пока с деловым видом листал бумаги, в разговор встряла брюнетка. — Это вы должны объяснить, как мой браслет оказался у вас? — Ваш, — изумилась Маша. — Точно ваш? — Я приходил его заказывать. Мы с вами работали над дизайном, помните? — Конечно, — отстраненно кивнула Маша. — А оплачивали тоже вы? — Нет, мой любовник, — с вызовом заметила Инна. — Он мне его подарил. «Если бы он подарил вам, то браслет носили бы вы, но его подарили мне». «Кто подарил?» — вскинулся следователь. «Стрельников Витольд Александрович». «Врете!» — выкрикнула Чернова. «Вы уверены, что это подарок? Нам придется опросить дарителя», — перебил ее следователь. «Да», — кивнула Маша. «Я сейчас ему позвоню, он заедет, или вы к нему в центр поезжайте». «Вы зачем следствие вводите в заблуждение?» — строго поинтересовался следак. «Стрельников еще не вернулся из поездки. Что вы врете, дамочка?» Бред какой-то выдохнула Маша, поднимаясь из-за стола. «Сейчас схожу за телефоном». «Сидите, никуда мы вас не отпустим», — остановил ее следователь. «А то сбежите еще. Лучше верните браслет по-хорошему. У меня постановление на арест. Будешь трепыхаться — закрою». «Прекрасно!» Маша демонстративно сложила руки перед собой и, деланно, оглядев маникюр и кольцо на пальце, заявила тихо, но твердо. «Дальнейший диалог с вами возможен только в присутствии моего адвоката». Она повернулась к Владыкиной и попросила. «Позвони Сергею, Анечка». Анька ткнула в список контактов и передала трубку подруге. «Да, Ань», — хмыкнул Сергей. «Это я, Серый», — начала Маша. «Ты же мой адвокат?» — напряженно поинтересовалась она, прекрасно зная, что старший брат занимается корпоративным правом и к уголовщине не имеет отношения. «Ну да», — согласился он. «Приезжай ко мне в офис прямо сейчас», — велела Маша. «Уже еду», — рыкнул Сергей и отключился. Она, отдав телефон Ане, развернула кресло спиной к парочке правдолюбцев. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась брюнетка. «Это не запрещено законом», — отмахнулась Маша, ругая саму себя, что не попросила брата позвонить Витольду. Она скосила взгляд на Анечку, та, улыбнувшись, сморщила нос, словно показывая, что все происходящее — полная ерунда. И когда Маша нахмурилась, еще и подмигнула. «Что вы там знаки друг другу подаете?» — возмутился следователь. «Сейчас еще обыск проведем в офисе». — Есть постановление? — ледяным тоном осведомилась Анька, с ужасом ответив про себя, что в сейфе лежит неучтенная наличка, утром привезенная суперкотом. — Пока нет, но я так понимаю, что тут без незаконного оборота драгметаллов не обошлось. Нужно вас проверить. — Обязательно! — презрительно хмыкнула Анька, услышав шум в приемной. Затем в кабинет ворвался Серый. «Архипов!» — представился он следователю, доставая адвокатское удостоверение. «Архипов! Архипов!» — деланно вздохнула Инна и обратилась к следователю. «Водитель Стрельникова тоже Архипов. Связь на лицо «Поразительное умозаключение!» — хомыкнул Сергей, сжимая Машину ладонь. «Давайте начнем. В чем обвиняют мою клиентку?» Следователь придвинул к себе заявление и деловито откашлялся. Но сказать ничего не успел. В дверях показался Стрельников, учтиво пропуская Майю вперед. — Что тут происходит? — рявкнул он с порога. Потом, заметив брюнетку, осведомился грозно. — Инна? — -то я ты же браслет мне подарил, а мне его не отдали. Эта девушка его себе присвоила, представляешь? — Ничего я тебе не дарил и не собирался, — гневно выдал Стрельников. — А как браслет оказался у нее? — встрял следователь. — Я подарил. — Полагаю, инцидент исчерпан? — Да, конечно, — пробормотал следователь, хмур глянув на Инну. — Кстати, Инна Михайловна, вернетесь на работу, напишите объяснительную, — холодно заметил Витольд, наблюдая, как бывшая подружка направляется к дверям. Уже на пороге она остановилась и, окинув Машу презрительным взглядом, заметила с нисходительным тоном. Он тебя попользует и бросит, даже не зная, чем ты его удержишь. Ни рожи, ни кожи. Штампом в паспорте улыбнулась Маша. — Да я умоляю! — вскрикнула, как раненая Чернова. — Он никогда не разведется со своей клушей. И, увидев, как Витольда перекосила от бешенства, быстренько ретировалась. — Что твои бабы вытворяют? — рикнул Сергей. — Я бы попросил оградить мою сестру... Следователь суетливо принялся складывать бумаги в папку. «Постановление верните, пожалуйста», — еленым голосом попросил он Сергея, крутившего в руках бланк с размашистой подписью. «Одну минуту», — учтиво заметил Архипов и передал бумагу Майке. «На, это тебе». Майя бросила беглый взгляд на роспись и, повернувшись к Анне, поинтересовалась. «Данные из удостоверения переписала». «Как ты просила», — тут же доложила Владыкина. «Верните постановление», — заерзал на столе следователь. «Себе не оставлю», — неопределенно отмахнулась Майя и нажала на последний вызов в телефоне. «Здрасте, Михаил Поликарпович», — бодро заявила она в трубку. «Майя Гурьянова беспокоит». «А-а-а, высветилась». И дальше Майка непринужденно завела светскую беседу про дом и семью. Маша с удивлением наблюдала, как в процессе разговора бледнеет бодрый следователь, как на смену показной строгости приходит изумление, а затем растерянность. Наверное, Майка позвонила человеку, подписавшему постановление об аресте, решила про себя Маша. — Майор Величкин Всеволод Петрович тебе знаком? — поинтересовалась Майя между делом. Маша снова перевела взгляд на опешившего майора. И испытала искреннюю жалость. «В гроб краши кладут». «А ты ему сегодня постановление на арест Архиповой Марии Васильевны подписывал?» Послышался негодующий бас из трубки. «Я так и поняла, что роспись поддельная», — заметила Майя и внимательно оглядела майора Величкина. «Вам верено вернуться в контору? Полковник Носов вас к представит». «Вы ничего не докажете», — — пробубнил майор. — А мне не надо, — поморщилась Майя. — Этим займется служба внутренней безопасности. Когда за следователем захлопнулась дверь, Анька Владыкина оглядела друзей и довольно фыркнула. — Вовремя выпрямчались примчались в садники апокалипсиса. — Так нас еще никто не называл, — пробурчал Сергей. — Мы с поминок, — нахмурилась Майя. И так на душе тошно, а тут еще утки-проститутки совсем обнаглели. Маша, благодарно глянув на брата и Майку, попросила тихо. «Отвезите меня домой, пожалуйста». «Мэри, давай пешком пройдемся». Заискивающая заглянул в глаза Витольд. Маша устало поднялась из стола и, тяжело ступая, направилась к себе. Муж подорвался следом. «Посмотри на меня», — попросил он. «Поговори со мной, Мэри, пожалуйста». «Отвали, Стрельников», — отстранилась от него Маша. «Иди, куда хочешь». «Мэри, прошу тебя», — взмолился он, пытаясь ее обнять. Жена отпрянула в сторону. «Не трогай мою сестру», — зло прошипел сзади Сергей и, обняв Машу за плечи, добавил громко. «Поехали, Машенька». Витольд в одиночестве брел по пустому бульвару и размышлял о превратности жизни. Еще сегодня утром главной задачей было затащить Мэри в койку, а уже сейчас его позиции слетели на десять уровней вниз. Того и гляди, занесет опять Мэри в черный список и разрешит видеться с детьми по выходным. Даже от одной мысли об этом его передернуло. Сцена, конечно, отвратительная, Мэри такого не заслужила. Витольд от ярости сжал кулаки, но тут же сам себя и успокоил. Сейчас дома поговорим. Я же не виноват, что Инна решилась отвоевать браслет любой ценой. Даже в голову такое прийти не могло. Да и день хорошо начинался. Даже поездка на кладбище и поминки Марка не испортили настроение. К тому же выяснилось, что и Майка видела в подъезде незнакомого мужика. красивой но пошлый», — емко определила она. Я к Марку шла и с этим козлом столкнулась на лестничной площадке. Он еще так посмотрел годливо. «А мне ничего не сказала?» — рыкнул Сергей. «Я бы по ушам настучал». «Он из блатных, сразу видно. Я поначалу решила, что это дружбан Марка, но мужик этот зашел в квартиру напротив, а я к брату, мама им следы продуктов передала». «А потом зачем возвращалась?» — поинтересовался Витольд. «Я в сумку за косметичкой полезла и увидела открытый кошелек. Марка опять у меня деньги выгреб». Но я и расферепела, и кинулась в одном халате вниз, и обнаружила, обнаружила...» Майя всхлипнув, расплакалась, не желая сдерживаться. «Значит, в квартире напротив, кроме постояльцев, жил еще кто-то. И хозяйка померла на следующий день». Может, убрали свидетеля? Неизвестно. Но вполне возможно, Литка и не виновата. Сам себе изрек стрельников и поспешил домой, надеясь, что за разговорами о сестре Маша сменит гнев на милость и простит его. Но, подходя к дому, Витольд с ужасом заметил, как из двери на Суворовскую выезжает серебристый туарег. Он закричал, замахал руками, но Мэри, не обратив на него внимание резко дала по газам. Куда она понеслась? Сам себе задал вопрос Витольд, а потом, вспомнив про часы, опешил. «Неужели к другому мужику?» «И подарочек вручит и утешится».